Глава 22: Вести с полей. Некоторое время я молча сидел в кресле, допивая чай и глядя в окно. За ним неспешно текло летнее утро. Затем покосился на лежавший на краю стола лист с пометками по делу Кочергина. После встречи с помещиком я вдруг четко понял, проиграть это дело никак нельзя, а значит нужно было разработать план по решению вопроса. И сделать все следовало так, чтобы агрохолдинг больше никогда не вернулся в эти земли. Павел Филиппович? Голос Нечаевый вырвал меня из раздумий. Я отвел взгляд от листа бумаги и посмотрел на стоящую в дверном проеме девушку. О чем задумались? уточнила секретарь, заметив, что я обратил на нее внимание. О том, что неправильно это, когда мастера-природника, который любит землю, хотят согнать с места. А он вложил в эту самую землю всего себя. К тому же его работников собираются разогнать без выходного пособия. «Вы о Чергина, Кочергина?» — уточнила Арина Родионовна. «О нем самом», — я кивнул. «Мы побывали у него с Фомой. Очень порядочный человек. Любит землю, ценит простых людей, умеет трудиться». «Чем я могу помочь?» — тут же деловито осведомилась Нечаева. «Найди всю информацию про этот холдинг» что за организация кто входит в совет управления, и назначь встречу с главным приказчиком на ближайшее время, которое будет доступно. Девушка кивнула и вышла за дверь. Я же откинулся на спинку кресла, вынул из подставки ручку и задумчиво повертел ее в пальцах. Компания действовала слишком нагло. Штрафы, проверки, а потом явление спасителя с договором, который нельзя подписывать. Но приходилось. Наверняка были те, кто отказывался, но наверняка они поплатились за это. Схема, которую они использовали против Кочергина, была отработана на других крупных имениях. Мое размышление прервал зазвонивший в кармане телефон. Я взглянул на экран. Номер был незнаком. «У аппарата?» «Павел Филиппович, хотел бы поблагодарить вас за то, что помогли моей дочери». Послышался в динамике незнакомый мужской голос. «С кем имею честь вести беседу?» — уточнил я. «Простите, где мои манеры? Меня зовут Виталий Тимофеевич Миронов». «Миронов», — пробормотал я, вспоминая. «Я отец Киры. Несносная девчонка все-таки проболталась, что обращалась к вам за помощью в решении дела с доходным домом, где она снимала квартиру». «Это было несложно», — усмехнулся я, вспомнив растерянную девушку, которая пришла ко мне на прием в первые дни практики и даже не потребовал особых знаний в праве. Надеюсь, приказчица того доходного дома больше не досаждает Кире Витальевне. — Не, что вы, — ответил Виталий Тимофеевич. — После вашего представления настало как шелковое. Это хорошо, — довольно произнес я. — Я прибыл в Петроград по делам и, пользуясь случаем, хотел бы лично выразить вам благодарность за помощь моей дочери. Вы не против отобедать где-нибудь? Я взглянул на часы. Стрелки приближались к полудню. «А, «Э, в какое время?» «Время выбираете вы, Павел Филиппович», перебил меня мастер Миронов. «Я понимаю, вы человек занятой». «Тогда давайте встретимся через час», решил я. «И так как я выбрал время, вам назначать место». Мужчина усмехнулся, поняв мою отсылку к дуэльному кодексу. «Давайте в ресторане Арсенал», предложил он. «Хорошо», согласился я и, попрощавшись с Виталием, завершил вызов. В кабинет вошла Арина Родионовна. В руках девушка держала несколько листов. «Вот», — секретарь прошла к столу и положила передо мной бумаги. «Все, что удалось найти». «Спасибо. Можете пересказать коротко?» Арина Родионовна присела в кресло и охотно заговорила. Холдинг зарегистрирован под названием «Содружество земледельцев». Основан в самом начале смуты. В состав входит несколько крупных землевладельцев и крупные землевладельческие объединения. Плюс имеет свободные акции, которые продаются на Петроградской бирже. Последние несколько лет акции растут в цене. Контора зарегистрирована здесь, в Петрограде, но имеет крупные агрохутора почти во всех княжествах. Активно скупают землю разорившихся помещиков, причем готовы платить дороже, чем земля ушла бы с торгов. Компания активно автоматизирует рабочие процессы, разрабатывает и внедряет новые способы, повышающие урожайность. «Основные виды деятельности – это выращивание крупного рогатого скота, производство мяса, мясных и молочных продуктов, выращивание овощей, фруктов и зерновых. Годовой оборот – более 100 тысяч рублей в год». Я смотрел на нее с благодарностью. Девушка перечисляла все четко и по делу. «Спасибо, Арина Родионовна. Уж не знаю, как вам удалось так быстро собрать информацию». «Пришлось звонить отцу. У него свои источники». Улыбнулась девушка, но через секунду лицо ее помрачнело. «Вам попался серьезный противник, Павел Филиппович. Это единственная крупная компания в империи. Папенька уверен, что за этими компаниями-учредителями стоят чиновники, а может быть и члены Сената или Государственной Думы». «Тем интереснее будет дело», — напряженно улыбнулся я. «Быть может, я, наконец, буду вынужден использовать последнее средство некроманта». «Вы про свое обаяние?» мягко уточнила девушка. «Конечно, про него рассеянно согласился я. Призраки нашептывают Яблоковы, что вы пообещали Дмитрию Васильевичу подарить ковер», хитро прищурилась Арина Родионовна. «Козырев?» «Борис Николаевич», усмехнулась девушка, «сдается мне, что он хочет стать любимым призраком в доме. Ему просто нравится подначивать Василия. «Предполагаю, что князь Шуйский наконец решился сделать предложение мастеру Беловой?» — спросила Нечаева. От вас ничего не скроешь?» — я пожал плечами. «Неужели он ждал вашего одобрения?» Несмотря на то, что Дмитрий стал князем, он не приобрел в высоком обществе друзей. Ему просто нужна поддержка. «Не только», — загадочно заявила девушка. «Быть может, он не понимает очевидного, но даже несмотря на свое происхождение, он все же стал князем». Наследником великой фамилии и родственником императора. — Чему вы ведете? — Он стал завидным женихом. Я не удивлюсь, если его попытаются скомпрометировать и вынудить вступить в договорной брак. — Вряд ли такое можно провернуть Шуйским. Он все же князь. — Павел Филиппович, вы ведь не думаете, что не найдутся желающие помешать его браку с Беловой, даже учитывая, что она получит титул за заслуги перед Отечеством? — девушка вздохнула. Ему стоило сделать это пару недель назад, тайно обвенчаться и объявить об этом на торжестве, где Алиса официально получила бы отчество своего отца. «Вероятно, он сможет решить этот вопрос с самой Алисой», — предположил я. «Она умная и думает, что сумеет организовать все как надо. А вам надо позаботиться о деле, за которое вы взялись». Арина Родионовна подбадривающе улыбнулась, словно говоря, что не сомневается в моих силах а потом покинула кабинет, а следом из помещения вышел и я. Пора было готовиться к встрече с Мироновым. Я поднялся в свою комнату, снял домашний пиджак и вынул из шкафа строгий, серого цвета с черным воротником. К нему после долгих раздумий выбрал темный синий галстук с едва различимыми полосками. Застегнул на белых манжетах рубашки, подаренные бабушкой запонки. «Красивый какой!» — раздался за спиной голос Яблоковой, которая по старой привычке зашла камни мне без стука. «Прямо хоть сейчас на прием генерал-губернатору или самому великому князю». «Нет, звонил Миронов», — отозвался я. «Хочет встретиться лично, чтобы поблагодарить за помощь его дочери». «Вот оно что!» — пробормотала Людмила Федоровна. «Миронов, Миронов! Я помогал его дочери». «Кире, решить вопрос с управляющей доходного дома», — ответил я, застегивая на запястье хронометр. Она вроде бы студентка, училась на лекаре. Или только поступала. «Нужное дело заводить социальные связи», — отметила Яблокова. «А ну-ка, обернись». Я послушно повернулся, и Людмила Федоровна придирчиво меня осмотрела. Затем покачала головой, подошла ко мне, перевязала узел галстука и поправила манжеты. И «Вот теперь отлично», — вынесла она заключение. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «С радостью бы поболтал с вами еще...» «Иди уже», — махнула рукой соседка. И я вышел из комнаты. Спустился на первый этаж, вышел на крыльцо, пересек двор и вышел из арки. И через мгновение передо мной затормозила машина, за рулем которой сидел Гришаня. «Доброго денечка, мастер!» Высунувшись в окно, поприветствовал он меня. «Едем куда?» «В арсенал», — ответил я, открыл дверь и сел на переднее сиденье. Гришаня вывернул руль, и машина выехала на дорогу. Ресторан с говорящим названием располагался на месте старого арсенала. Рядом тянулись старые казармы первого кавалерийского и Михайловского полков. Он стоял у самой воды на офицерской набережной. К указанному адресу мы прибыли за 10 минут до назначенного времени. «Я вас на парковке, подожду, мастер», – произнес Гриша, высадив меня у входа в здание. Я кивнул. «Спасибо». Улыбающийся швейцар открыл передо мной дверь, за что получил мелкую купюру, и я вошел в холл, где меня встретил распорядитель. «Мастер Чехов, прошу за мной. Виталий Тимофеевич уже ждет вас». Он направился вглубь зала. Я последовал за ним. Мастер Миронов заказал стол на пристани, оборудованный под летнюю веранду кафе. С деревянной площадки открывался прекрасный вид на набережную, огороженную от реки Толстыми, выкрашенными в черный цвет цепями, и остров, на котором виднелась крепость Петра и Павла. Распорядитель подвел меня к нужному столу, где меня уже ожидал высокий мужчина с крепкими руками и прямой спиной. Его взгляд был направлен на крепостные стены, но едва я подошел, мужчина встал и протянул руку для приветствия. «Добрый день, Павел Филиппович». «Виталий Тимофеевич», — я ответил на рукопожатие. Он сжал мои пальцы крепко, но сдержанно. Мы обменялись короткими кивками, сели. «Благодарю, что согласились на встречу», — начал Миронов. Я кивнул и уточнил на всякий случай. «С Кирой все в порядке?» «Полном. Поступила на учебу, с сентября начнет постигать лекарскую науку. Стала увереннее. Думаю, благодаря той истории, когда вы показали, как нужно поступать в ситуациях, в которых тебя притесняют. Ну, еще целыми днями рассказывает про молодого адвоката из Петрограда. Мы сделали заказ подошедшему официанту. «Кира мне не сразу призналась», — сказал Виталий, когда официант записал все в блокнот и удалился. Вернее, случайно проболталась, что ей пришлось обращаться за помощью. Уж не знаю, почему она решилась пойти к адвокату, а не попросила о помощи меня. «Видимо, беспокоилась, что ваши методы окажутся слишком радикальными», — ответил я, начиная понимать, почему Кира пришла к адвокату, а не обратилась к отцу. Мужчина улыбнулся. «Я вырос в военном городке среди офицеров во времена, когда смута еще не было на горизонте, а при Демидовых проявление слабости считалось пятном на чести, своей и семейной, а уж смуту такие вопросы решались просто». «Времена меняются», — ответил я. «Сейчас такое уже может подвести вас под уголовное преследование». «И за это спасибо, Павел Филиппович», — после недолгой паузы произнес Миронов потому что я привык решать вопросы по-старому. И кто знает, чем бы могла закончиться эта история, если бы я в нее вмешался. «Хорошее место вы выбрали для встречи», произнес я, чтобы сменить тему разговора. «Здесь светло», — ответил Миронов. «Тихо, уютно. Раньше неподалеку стояла наша часть. Поэтому я люблю это место скорее по привычке. Ну и ностальгии по временам, когда мы, молодые курсанты, тайком уходили по вечерам в увольнительную в город». Посещали закусочные, общались с девушками, гуляли до утра, опасаясь попасться на глаза патрулям. А потом торопились обратно в казарму, чтобы успеть на утреннее построение. Эх, молодость! Он вздохнул, словно бы заново, переживая эти события, и продолжил. Ну и владелец этого заведения, мой давний приятель, идея открыть ресторан на месте старого арсенала принадлежала ему. Тоже бывший военный, поинтересовался я, и Миронов кивнул. Раньше был моим командиром, а теперь я поставляю ему продукцию для его ресторана. А по выходным мы иногда собираемся в моем поместье, чтобы обсудить новости, выпить вина и прокатиться на лошадях. Я аж рот открыл от удивления. За множеством событий последних месяцев из головы совсем успело вылететь, что Кира говорила, кто ее отец. Помещик и землевладелец. И я мысленно поблагодарил искупителей Фортуну за то, что согласился на эту встречу, а не сослался на дела. «Поместье?» – беспечно уточнил я, и Виталий кивнул. «Я занимаюсь разведением скота и переработкой мяса для лавок и ресторанов империи. И без ложной скромности могу сказать, что мое клеймо служит знаком качества продукции уже более десяти лет». «У вас свой агрохутор? уточнил я. «Да, рядом с поместьем. Я сам большой любитель работать в полях, за что меня уважают работники». Кутер небольшой, в пару десятков домов, с хлевом да перерабатывающим цехом. Так что, Павел Филиппич, я часами могу рассуждать про породы скота и особенности выращивания телят, а о лошади. Скажите, а вы слышали про содружество земледельцев?» Быстро уточнил я, понимая, что разговор уходит в другое русло. При упоминании агрохолдинга Миронов скривился, будто отведал лимон. «Слышал ли я?» Эти, с позволения сказать, люди вечно суют свой нос туда, куда не просят. Разоряют помещиков, скупают земли за бесценок. И на этих землях строят автоматизированные цеха, в которых скот кормится с конвейерных линий, а в корм добавляются всякие зелья для роста, чтобы пятимесячный теленок весил, как годовалый. Никакого контроля со стороны лекарей. А уж земли, на которые они выращивают урожай после их земледелия... Напичканная удобрениями, она плодородит 2-3 сезона, а затем превращается в сухой песчаник, хоть карьер копай. Они называют это технологическим прогрессом. Но это самое настоящее техноварварство, юноша, бездушный подход к делу ради увеличения прибыли. «Вам предлагали продать поместье?» — уточнил я. «Предлагали», — кивнул Миронов. «Но у меня есть много друзей среди кадетов, которые пока еще имеют вес в Петрограде» поэтому они от меня отстали. На время. Как и вы говорите, времена меняются, и скоро грубые силы перестанут запугивать промышленников и землевладельцев, которые прикрываются законом, но сами же при этом этот закон нарушают. Серьезные люди, наверное, стоят за всем этим, заметил я. Вы даже не представляете, насколько, Павел Филиппович, все акционерные марионетки в Совете – это просто отвод глаз, а истинные хозяева этой компании в министерствах потому у них так легко и выходит творить всякое. Я только кивнул. «А что вы так заинтересовались этой компанией?» уточнил Миронов. «Получил дело от одного помещика, у которого хотят купить землю», ответил я, «а тот не хочет уступать». Миронов помрачнел. «На его месте я бы согласился на предложение мастер Чехов», ответил он, «потому что дальше цена будет только уменьшаться, а положение этого несчастного будет становиться все хуже, если у него нет надежного прикрытия среди государевых слуг или бывших военных. Это объединение начинает менять методы, подкупая лекарей, а те пишут фиктивные заключения о болезнях скота, организовывают земельные блокады и делают прочие дурные вещи, против которых кадеты уже не помогут. «Я все же попытаюсь отстоять интересы своего клиента», — мягко улыбнулся я. «Ну, если на этого трехглавого змея найдется управу, во многие скажут спасибо, Павел Филиппович», после недолгого молчания произнес Миронов. «И если вам нужна будет помощь, обращайтесь. Постараюсь помочь всем, чем смогу». И мы обменялись рукопожатиями, скрепляя этот временный союз.